Посмотри вокруг, друг мой, и ты вынужден будешь согласиться. Ты раритет. В вашем народе таких, как ты, считанные единицы, а среди евреев почти все такие. Не ростом и лицом, нет. Я имею в виду интеллект, древний народ, постоянно ведущий войну за место под солнцем. вынужден поддерживать интеллектуальный потенциал на высоком уровне. В противном случае этот народ просто перестанет существовать. Так что, извини, но пуп этого мира вовсе не русский». «Зачем же тогда вы так печетесь о судьбе России?» — спросил слегка уязвленный в самых лучших чувствах юноша. «Вы, евреи, живете в Британии». Какое дело вам до России? Хороший вопрос. Россия — наш оплот в борьбе с неомусульманским радикализмом как минимум на ближайшие полвека вперед. Страшно представить себе, что будет, если мы этот оплот потеряем. Поэтому мне не безразлично, что сейчас творится в России. И потом. Простодушные и глуповатые русские — хорошие воины. История имеет немало тому примеров. Хорошие воины в наше время – это очень важно. Это очень актуально. Так что будем работать. О происшествии в Руслане и прилегающем лесопарке СМИ, как ни странно, не проронили ни слова. Компьютеров с выходом в интернет в пансионате не было. но телевизоры присутствовали и ловили по 18 каналов кряду. ряду. А Роберт и ежевутренне привозил из города толстую пачку разнообразных газет. Так вот, газеты и телевизор словно подписали пакт о неразглашении. Нигде даже намеком не проскользнула информация, интересующая страдающего от неизвестности виновника той вечерней бойни. О красавицах информация поступала, но в рабочем порядке. Поют. Дали за первую неделю Нового года три концерта и более ничего. Машину из двора близ Руслана забрал и догнал в родной паркинг все тот же вездесущий Роберт, хотя Сергей собирался сделать это сам. «Тебе лучше сейчас не высовываться», — заявил мудрый Джон. Ну и что ж ты информации нет? Если бы это произошло в людном месте, была бы тебе информация. Можешь не сомневаться, а тут, на отшибе, в лесу, диаспора умеет хранить свои тайны не хуже сицилийской мафии, можешь мне поверить. Кроме того, я располагаю сведениями, что молодца, уложившего чуть ли не взвод чеченских бойцов, с большим старанием Ищут не только в столице, но и в Подмосковье. И не просто ищут, а носом землю роют. Из данных, правда, имеется лишь высокий рост, такой же профессионализм, брошенный в лесу костюм Деда Мороза и оружие. Интересно, оружие сразу нашли или когда рассвело? Озаботился Сергей. Оружие нашли, скорее всего, утром. — предположил Джон. Полежала в снегу, ледком покрылась. В общем, отпечатки у них вряд ли есть. Уверен, если бы были, давно бы на тебя вышли. — Ну, если без отпечатков, тогда совсем не густо, — перевел дух Сергей. — Вот если бы я там запаниковал и свой распрекрасный броник скинул, тогда, конечно. Не густо, согласен, но сиди лучше, не торопись. Ты еще не старый, успеешь нарваться на неприятности. До Рождества Сергей отдыхал. Особыми досуговыми изысками пансионат не располагал. Все было просто и по-советски. Русская баня с березовыми моментально лысеющими вениками, деревянные лыжи. с допотопными резинками, пустой спортзал с баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой, да теплый гараж с тремя буранами, старыми, но вполне исправно функционирующими. Нога быстро заживала, и наш парень в своем номере практически не сидел. Слонялся по аллеям, которые старательно очищали от снега воспитанники, ходил на лыжах, парился в бане, смотрел телевизор и учил Роберта, секретаря Джона, ездить на буране вокруг пансионата. Кормили в зорнице обильно и вкусно. Повар Вася старался. Несколько раз Джон оставался ночевать в пансионате, и они вели с Сергеем к обоюдному удовольствию долгие вечерние беседы. — Вот повезло-то! — радовался юный партизан, которому казалось, что он пересек линию фронта и присоединился, наконец-то, к регулярной армии. Настоящая маленькая организация, умный и дальновидный руководитель, в средствах недостатка нет, просто не верится, как все здорово получилось. Рождество встречали скромно, но со вкусом. На всеночную... Понятное дело, воспитанников не повезли. Но после шести часов вечера секретарь Роберт привез из города солидного папа с мини-купелью и кадилом. Поп на скорую руку, как в военном лагере, окрестил воспитанников. Оказалось, что никто из них ни разу не был в храме господнем. Видимо, программа детдомов не предусматривает таких излишеств. Вручил каждому крестик и иконку. И посидев часок за общим столом, убыл во и в сопровождении Роберта. На ужин Повар Вася приготовил поросенка с гречкой, богато накрыл стол всяческой снедью, фруктами, салатами и подал красное французское вино. Ели, пили, веселились, смотрели рождественские встречи Аллы Борисовны, и всем было хорошо и уютно. Каждый чувствовал себя членом большой дружной семьи, будущее которой обещало самые радужные перспективы. Задачив отъезжающего Роберта на предмет решения каких-то проблем в городе, Джон сообщил Сергею, что остается ночевать, и пригласил к себе в номер на деловую беседу.